перед мысленным взором встал старый опять же военный плакат где молодая женщина прижимает к себе ребенка лет двух стараясь заслонить его от примкнутого к немецкой винтовке острого штык ножа направленного на нее в ее глазах застыли ужас бол и страх но художнику удалось показать что боится она не за себя большими буквами внизу было написано воин красной армии спаси нет больше красной армии, но солдаты остались как наверняка есть еще и подобные этой женщине люди это врагу предстоит твердо усвоить тряхнув головой прогоняя мне к месту нахлынувшую философичность откопав мешок с мясом и пристроив его на хребет я ускорив шаг двинулся дальше. родя шесть с половиной километров на юго восток от дороги и потом заложив небольшую петлю я вышел в район отстоящий как бы в вершине правильного треугольника между двумя приметными ориентирами авиабазой и железнодорожной станцией тут в сухой поросшей кустарником балке мы с варенухой устроили один из хронов но шестое чувство в условиях лесной жизни обострившиеся невероятно удержала от очередного шага присев в траве на колено и скинув автомат я осмотрелся по сторонам примечая потревожившие подсознание несоответствие на первый взгляд все было как обычно, но в общей картине было нечто неправильное, поводя стволом из стороны в сторону я на какое то мгновение задержал взгляд на раскидостых листьях лопуха и нижних ветках деревьев. С кустов и веток были сбиты пыль и остатки росы. Хотя время уже давно перевалило за полдень, в чаще влага держится на траве и листьях еще очень долго. В лучах солнца, почти не заглядывавшего сюда и заслоняемого кронами старых лиственниц, росяные капли блестят особенно ярко. Но вот был один участок, ведущий прямиком к нашему тайнику, который словно кто-то вытер сухой тряпкой. Пыль, вопреки общему заблуждению городских жителей, водится везде. Лес в этом плане не исключение, и мельчайшая пыль – это главный индикатор при поиске чужого следа. Осторожно поднявшись, чуть сутулившись и время от времени осматриваясь вокруг, я двинулся к подозрительному месту и снова присев раздвинул стебли папоротника предчувствие казалось верным тут часа два назад прошел человек армейские ботинки весом по сотню кило ростом примерно с меня крепкий мужик обойдя направление движения незнакомца с правой стороны я пошел по четкому следу к схрону. мысленно опасаясь самого худшего. Этот тайник никто, кроме меня, не должен был навещать. Варянуха с приятелем ушли к укрытиям на севере и юго-западе, поэтому, кто бы ни был этот чужак, за одного из партизан его принять невозможно. Туристы резвятся. Это вполне возможно, однако среди них так аккуратно, вроде бы никто ходить не умеет. Т более что этот пассажир тут пока бродит в полном одиночестве дно балки и очень узкаяе склоны отвесны и цепью тут не пройти след который я обнаружил одиночный человек шел аккуратно но быстро и не останавливался будь он с приятелем след бы гулял в колее а этого нет так прошло еще минут сорок пока я не увидел потревоженную землю в том месте где мы оборудовали тайник нет на первый взгляд все выглядело нормально дерн на крышке люка вложен аккуратно ловушки незнакомец частью снял частью вошел а обезвреженный вернул на прежние места пройдя десять шагов вверх по склону и оказавшись над крышкой люка я внимательно все осмотрев только покачал головой пришелец ничего не взял но поставил в какой то хитрый электронный девайс стоило теперь мне открыть люк как начнет работать радио маяк и дай знать хозяину что его посетили гости значит туристов теперь можно полностью исключить такие приколы по карману лишь пенддостанской спецуре Ничего больше не трогая, я поднялся вверх по склону и припустил к другому тайнику, где уже должен был побывать Семенович. В голову почему-то лез старый афоризм. Сначала мы жили бедно, а потом нас ограбили. Происшествие уменьшало наши запасы ровно на четверть, и жесткий график подготовки акций летел ко всем чертям. Заняться преследованием – хитрого амиовского следопыта не показалось хорошей идеей один на один мы будем кружить по лес в бесконечно долго а времени на этот аттракцион совершенно не оставалось вернувшись немного назад отойдя от раскрытого тайника на пару километров южнее я пошел к тайнику устроенному возлеле небольшого заболоченного озерца это отняло еще шесть часов драгоценного времени. но так или иначе другого варианта уже не придумать всю дорогу я как мог путал следы на случай если любопытный амир встал на мой след но признаков чужого присутствия больше не наблюдалось кем бы ни был этот спец но после обнаружения нашей захоронки он не проявился в другое время я даже обрадовался б возможности померяться силами с умелым и знающим противником, но сейчас его возможное наличие только раздражало добравшись к вечеру того же дня на небольшой островок где под кягой был устроен схрон с облегчением отметила что тут побывал только михсь вслед его ботинка я углядел на берегу и осмотрев все еще раз уничтожил его и два попавшихся ранее очень тщательно сгрузив мясо и сушеные грибы запаяные в полиэтрен я вынул две десяти литрые жестяные канистры с бензином емкости глухо брякнули водила наполнил их под пробку прицепив обе на крепкую палку отправился в бункер с повешенным поперек груди автоматом палкой коромыслом на плечах я наверное стал похож на медведя из сюрреалистичного сна милитариста в бункере уже вовсю шел процесс приготовления ингредиентов для горючей смеси две солидные кучки алюминиевых опилок и тонкой мыльные стружки уже высились на двух ккуках брезента в довольно новом ведре приватизированным варенухой и половинке автомобильного бензобака мы соорудили нечто вроде водяной бани и работа закипела печь пришлось собирать заново но это сейчас уже было не страшно походная буржуйка монтируется и запускается в течение получаса михай закрыл все заглушки в бункере так что испарение внутри берлоги не задерживаясь выходили подгоняемые довольно приличной естественной тягой помешивая получавшийся бурый кисель толстой сучковатой палкой я поделился с артельщиками постигшим нас горем вопреки ожиданиям особого беспокойства известия не вызвало когда с хроной закладывались я сразу объяснил что так или иначе тайники могут обнаружить ни один так другой схрон вполне можно отыскать причем вполне вероятно что это произойдет совершенно случайно миасьсь не замкнулся в себе движение и речь приятеля потеряли былую неуверенность и нервозность оставался лишь мандраж перед боем но это вполне обычное явление Избавиться от него невозможно, каков бы ни был багаж боевого опыта за плечами. Неожиданный интерес проявил только Варенуха. Бывшего дальнобойщика интересовало, кто это такой ушлый добрался до припасов, миновав все ловушки. «Антоша, ты уж не перечай на старика!» Когда ему что-то было нужно, водила прикидывался старым и больным пенсионерам как же этот гад кубышку то нашу распечатал вопрос этот не то чтобы особо меня мучу лишая ссна и покоя но чувство уязваленного профессионального самолюбия нет нет да и вызывало легкие приступы досады помешивая палкой вареева я начал рассуждать в слух «Видишь ли, Виталий Семенович, тут трудно так конкретно пальцем показать. Мол, вот он, ворюга и злодей. Что один спрятал, другой завсегда может отыскать, особенно если он сам прятать мастер. А наш тайник именно мастер нашел. А может, это кто-то из русских?» Ворянуха слегка запнулся. его загорела лысина покрылась легкой испариной от усиленной работы мысли ну наемник какой нибудь который наши места знают такая мысль приходила мне в голову но поразмыслив пришлось ее отложить на дальнюю полку будь это кто то из эмигрантов или бывших советских военспецов подавшихся в наймиды к оккупанам то железя он бы на крышку люка не воткнул будь это природный таежник да даже спец из бывших армейцев и ментов то так метку оставлять они не обучены